Глава десятая. Расклад внезапно изменился. О том, чтобы отправиться спать, не может быть и речи. Ева Луц за два дня до смерти встречалась с Грегори Царно, с человеком, который все разрушил. Шарко жадно проглотил еще стаканчик кофе. Почувствовал во рту вкус выжженной земли. Кофе и адреналин придали сил. И теперь он вышагивал по практически пустым коридорам уголовной полиции более или менее бодро. В этот час здесь оставались немногие. Несколько теней, склонившихся над бумажками, те, чьи дела были самыми горячими. Дежурные офицеры, парни из бригады по борьбе с наркотиками или попросту ребята, которым не хотелось возвращаться домой, настолько поглощала их работа поскрипывал под ногами освещенный мертвенным светом неоновых ламп паркет, в котором ему была знакома каждая трещинка и выбоинка. Он любил эту обстановку, эти пустые коридоры, этот запах старого навощенного дерева. Прошло тридцать лет, а здесь почти все осталось по-прежнему. И он, Пусть до пенсии рукой подать. Почти не изменился, разве что более худой и усталый бродит тут как призрак, исполненный горечи и злости. Он зашел в пустой кабинет Робияра, лейтенанта, которому было поручено поработать с документами Евы Луц. счетами, чеками, абонементами, проездными билетами. Словом, со всем, что способно было рассказать о расходах девушки. Позади, в маленьком окошке, был виден тонущий в ночи Париж. Это окошко, светившее во тьму, было пустым обещанием. «Спите спокойно, дорогие парижане, мы бережем ваш покой». Шарков включился в работу. Надо изучить распорядок жизни жертвы и определить, случались ли в нем нарушения. Перед ним были две стопки бумаг. Те, что успел прошерстить Робияр, и еще не тронутые. Сначала он пододвинул к себе первую стопку с просмотренными документами и очень скоро наткнулся на копии бронеавиабилетов, полученные из бюро путешествий Air France. Почти два месяца назад, 16 июля 2010 года, Ева Луц взяла билет эконом-класса на рейс в Мексику. Посадка в международном аэропорту Абрахам-Гонсалес города Сьюдат-Хуарес. Обратный билет был забронирован на 21 июля, то есть Ева собиралась провести в Мексике пять дней. Восемь дней спустя, после возвращения Луц, снова отправилась в аэропорт Орли, чтобы лететь в Бразилию, в Манаус. На этот раз на неделю. Обратный рейс предполагался 5 августа. Комиссар в задумчивости потирал подбородок. Два путешествия в Латинскую Америку, одно за другим, как раз перед тем, как девушка пришла работать в Центр Приматологии. Не очень это похоже на каникулы. Сьюдат Хуарес был шарко известен, как один из самых опасных городов мира. Его зловещей репутации немало поспособствовало дело об убийстве женщин. С 1993 по 2005 год их там исчезло Около пятисот. Три четверти жертв похищения были потом найдены. Всех их избивали, насиловали, после чего душили. Одна из самых жутких криминальных историй всех времен. Загадка, которая никогда не будет разгадана. Но что было делать в этом разбойничьем притоне 24-летней девушке, наблюдающей за тем, в какую руку обезьяна берет плод, собираясь его съесть? Заинтригованный комиссар отложил бланки Air France в сторону и занялся лежавшими под ними щитами за тот же период. Робияр уже успел извлечь из них кое-какую информацию. Выяснилось, что в Мексике Ева Луц никуда не выезжала из отеля «Лас Misiones, расположенного в самом центре города, и ужинала там же, скорее всего, в гостиничном ресторане. Зато в Бразилии все было иначе. Здесь студентка в первый же день использовала свою золотую банковскую карточку «Виза International. Прилетев, Ева сразу же сняла с нее, припоследствии одного из банкоматов Манауса, больше четырех тысяч реалов, то есть около двух тысяч евро. И в дальнейшем, видимо, расплачивалась только наличными, потому что никаких документальных следов ее пребывания в стране не осталось. Робияр накопал еще кое-что любопытное. Еве предстояло новое путешествие в Манаус. Во всяком случае, об этом свидетельствовала гостиничная бронь. Отлет планировался через два дня. Стало быть, Ева Луц собиралась вернуться в Бразилию. Париж, Сьюдат Хуарес, Париж. В середине июля 2010 года. Пять дней в Мексике. Париж, Манаус, Париж, в конце июля 2010 года. Семь дней в Бразилии. И снова Париж, Манаус, Париж, с 8 по 15 сентября 2010 года. Так было намечено. Вот только этого путешествия Еве никогда уже не совершить. Наткнувшись на новую тайну, Шарков вспомнил слова приматолога Клементины Жаспар. Она мне сказала по секрету, что столкнулась с чем-то совершенно невероятным. «Допустим, ты действительно столкнулась с чем-то невероятным», — произнес он вслух. «Допустим». «Но какого оно рода? И есть ли хоть какая-то связь между этими полетами в Латинскую Америку и твоей смертью?» Он включил компьютер и вывел на монитор карту Бразилии. Страна величиной с 25 Франций, отделена от Мексики Боливии. Где находится Манаус, полицейский точно не знал, но, запросив информацию о городе, выяснил, что расположен тот на северо-западе Бразилии и является столицей штата Амазонас. После этого комиссар выяснил в Википедии, что Манаус стоит на слиянии рек Рио-Негро и Соли-Муэнс. Как раз в том месте, где эти реки, встречаясь, образуют Амазонку. Огромный город с почти двумя миллионами населения долго жил только за счет экспорта каучука, который добывали в амазонских лесах. Но сейчас он вполне современный, оживленные движения, множество предприятий, Макдональдсы и супермаркеты, большой грузовой порт, лакомый кусочек для туристов. Выйдя из Википедии, Шарко потёр глаза. Горят. Ну и ладно. Комиссара задело за живое, ему хотелось разобраться до конца, найти что-то, что позволит ему сделать хоть какие-то выводы из своих рассуждений. Скорее всего, сегодня тоже предстоит бессонная ночь. Он перешёл ко второй стопке, той, которой Рабияр ещё не успел коснуться. Снова выписки из счетов. Суммы, суммы, суммы. Он быстро пробегал глазами по столбцам цифр. Ничего конкретного. Получение денег по вкладу. Какие-то расходы. Еще лист. Еще. И вдруг строка, удержавшая его взгляд, привлекла внимание. Для того, чтобы снять деньги, Ева Луц воспользовалась карточкой во французской деревушке под названием Монте-Мон, Савоя. Она сняла двести евро в субботу двадцать восьмого августа две тысячи десятого года вечером. Вот напечатано в двадцать один тридцать четыре. На следующий день после встречи с Грегори Царно. Полицейский откинулся в кресле, пригладил назад волосы. Стало быть сразу после Вивонна Ева Луц метнулась вальпы. Это больше семисот километров. А что, если студентка зачем-то охотилась? Какой такой ветер гнал ее из городов Латинской Америки к самым высоким горам Европы в то самое время, когда ей было положено сидя за письменным столом прилежно изучать правшей и левшей? Почему обычное исследование проблем латерализации привело ее к необходимости столько путешествовать? А может быть? И к ужасной смерти. С чего бы это вдруг чистая научная работа заставила ее взять курс на убийц и приблизиться вплотную к подонку Царно? И зачем ей после этого надо было возвращаться в Бразилию? Царно. Самый ненавистный комиссар у в мире. В связи с расследованием у него появилась возможность встретиться с ним лицом к лицу. Этого он и хотел, чтобы разобраться с ним самому, в одиночку. Шарко сжал челюсти, как бы нечаянно уронил выписку из банковского счета на пол и носком ботинка задвинул листок бумаги под ящик на колесиках.